Второе. Наступил уже третий день пребывания капитана Немо у фиц -Роя. Это было воскресенье. За эти три дня переговорено было обо всем решительно, показано было обоюдно, конечно, все и вся. Раз обедали на Наутилусе. Тут превосходство погребка капитана по сравнению с погребком Фитцроя сказалось полностью, но зато капитан не мог угостить своего посетителя такими местными диковинками, как Фитцрой. С особенной любовью показал Фитцрой своему гостю стадо своих оленей. Ходили на охоту, причем Немо убил альбатроса. Размах крыльев которого имел больше сажений. Интересны были парники и теплички, разведенные в скалах, на полдень. Весьма и весьма практично устроены были машинное отделение и электрические аккумуляторы. Стук от машины слышался денно и ношно. Очень велики были естественные запасы топлива, потому что нечто вроде целой горы, обнаженной боком своим, виднелось в шагах в двухстах от самого жилища, и вся эта гора была антрацитовой. При осмотре этой замечательной горы Немо спросил Фицрой, «А скажите, пожалуйста, от чего именно выбрали вы для вашего любопытного поселения такую бесконечную глушь, такой дальний север и, наконец, такую дикую страну, как Россия?» «Милый мой гость», — ответил Фицрой, — «у меня в этом отношении совсем своеобразный взгляд». Во-первых, я жаркого пояса, экватора, тропиков не выношу. Пробовал я жить под тропиками и окружал себя искусственными льдами, но окончательно изнывал. Грудь моя не особенно крепка, и если здесь, как вы видите, я имею полную возможность иметь под рукой в моей оранжерее кусочек Африки, то там... «При всех моих усилиях кусочка полярного круга в моем распоряжении я иметь не мог». «Да-да», — добавила Мэри, — «он ужасно опускается, стареет на юге. Тепло не по нему». «Но вы уроженец Англии?» — спросил Немо. «Нет, я австралиец, из нового южного Вальлиса». На первый ваш вопрос о выборе Дальнего Севера я ответил, теперь отвечу на второй. Разве для человека с головой и сердцем и в известных летах еще может существовать где-либо глушь? От него самого зависит населить эту глушь всеми созданиями своего труда, знаний и опыта к его услугам фантазия, воображение и, наконец, неисчерпаемый мир воспоминаний. Укажите мне, капитан, место на земном шаре, где у меня не будет всего только что мною перечисленного. И тогда я соглашусь с вами, что существует на свете глушь и что я в глуши. Я понимаю. — цену одиночества, — возразил Немо, — но я не понимаю вашего сидения на месте, обусловливающего вечное одно и то же. Это скучно. — А мы слово скучно не понимаем, — вставила от себя Мэри. — Счастливая, — заметил Немо. — Нет, я несчастливая, возразила она, — у меня нет детей. Да, это и моя невзгода, прибавил Фицрой, но что же прикажете на то воля Божья? Божья? Резко спросил Немо, взглянув на Фицроя. А то как же? ответил хозяин. Некоторое молчание следовало за этими словами. На этой почве, видимо, разговор не мог продолжаться, и почву переменили. Только что приведенная беседа имела место утром. Через сутки, то есть на следующий день, капитан Немо предполагал покинуть Фицроя. Некоторые починки на Наутилосе были закончены, припасы кое-чем подновлены, и, наконец, надобно знаете ли, и честь знать. Наступил третий день. — Ну, капитан, — сказал Фицрой. — Если уже действительно вас не удержать, так я вам, как сказал на добрую память, подарочек сделать хочу. Пожалуйте в лабораторию. — А чем же я вас отдаю? — спросил Немо, следуя за ним. — Сосчитаемся. Мне тем приятнее поднести вам мое изобретение, что на наутилусе у вас электрической силы в волю, а моя игрушка только при этом источники силы и может действовать. Любопытно посмотреть на вашу игрушечку, ответил Немо, входя вслед за хозяином в лабораторию. Брут находился в это время в ней за своими обычными занятиями. Дай-ка мне, Брут, сказал ему Фицрой, последнюю мою шапку. Брут, недолго думая, вынул из одного из шкафов какую-то меховую шапку, и Фицрой просил Немо надеть ее. Шапка оказалась довольно курьезной. К ней были приделаны наушники и очки. «Вы в холодных странах, капитан. Вам наушники нужны». Вы в такой стране, где света мало и туманов много, очки не лишние. Наденьте. Немо надел шапку, причем наушники покрыли его уши, а очки сами собой опустились на нос. — Что вы видите? — спросил капитана Фицрой. Вместо ответа капитан отшатнулся. Фицрой стоял перед ним в образе костяка. Об одеянии, о теле его не было и помину. — Ну что? — спросил Фицрой. — Хороша моя игрушечка. В это время Немо снова увидел перед собою настоящего Фицроя, а не костяк его. — Не дурна, — ответил капитан, — но можно бы сделать и лучше. «Можно и лучше, и ваше желание предусмотрено!» Опять видит Немо костяк своего хозяина, но кроме того слышит он и голос Мэри. Он повернул голову в сторону этого голоса и увидел сквозь сожженную толщу скалы, составлявшей стену лаборатории, что Мэри... Стоит со своими собачонками и разговаривает с ними еще одно мгновение, и оба видения, как слуховое, так и видение зрения, прекратились. Опять темная толча скалы. Опять Фицрой, вместо костяка. В руках у него виднелась переносная кнопка, от которой шел небольшой провод к шапке. Немо снял шапку и осмотрел ее. Металлические наушники являлись усовершенствованным аудифоном, а на днище шапки помещалась небольшая электрическая батарея, сообщавшаяся как с наушниками, так и с очками. — Позвольте мне вашу кнопку, — попросил Немо, обращаясь к Фицрою и надевая шапку. Провод находился теперь в его распоряжении. Он нажал кнопку, Опять костяк хозяина, опять прозрачная скала, и за нею хозяйка с собаками и разговор ее с ними. Немо тот же сообразил, что если он видел костяк хозяина, а хозяйка за стеною являлась в своем настоящем образе и в одеянии, и собаки тоже не скелетами, так это потому, что часть силы аппарата истрачивалась на то, чтобы осветить скалу до полной прозрачности. Немо снял шапку. «Спасибо», — сказал он Фицрою, протягивая руку. «Подарок принимаю, но позволяю себе отдарить вас на Наутилосе чем-либо подобным». Наступил, наконец, день отбытия. Капитану Немо... Этому опытному морскому волку уже прискучило проводить третьи сутки в мирном обиталище Фицроя и видеть себя в обществе одной из женщин, которых он вообще терпеть не мог. Как ни упрашивали его хозяева обождать еще, но он ни за что не соглашался и в ожидании отъезда стал даже нервным, раздражительным. Часов в десять утра Когда не спускавшееся под горизонтом солнце стояло на небе уже очень высоко и нагревало своими яркими лучами вычищенные и вылосненные бока утилуса, его подвели к самому берегу с той целью, чтобы имевшие прийти к отъезду Фицрой и Мэри могли удобнее взойти на небо. Опускаясь сквозь люк в каюту, Фицрой обратился к Немо с вопросом, «А вы не кувырнете нас с женою, как тех дикарей, помните, электричеством?» Капитан Немо улыбнулся. Он велел с вечера приготовить хороший завтрак и вытащить из погребка превосходное вино, старый Херис и шампанское. Немо и Фицрой с супругою не замедлили сесть за стол. Завтрак прошел очень оживленно. Когда подали кофе, слугостей гостей был поражен удивительную, неслышанную ими музыкой. Слышалось не то журчание воды, не то воздушная элла-арфа. -э Не то церковный орган, но в общем нечто удивительно приятное, убаюкивающее. Звуки лились непрерывно и чередовались с таким гармоническим спокойствием, с такой умиротворяющей музыкальностью, что даже сам суровый Немо, как будто поддался звуковому очарованию. Фицрой слушал внимательно и одобрительно покачивал головою, а Мэри замечталась до такой степени, что ее чашка с кофе остыла совершенно. — Чудесно! — восхитительно, — проговорил Фицрой. — Да, очень, очень хорошо, — прибавила Мэри. Когда музыка прекратилась, Мэри изъявила желание ознакомиться с самим инструментом. Устроен он был в одном из боков кабинета и вся музыкальность его основывалась на более или менее высоком падении сверху вниз в водяной бассейн более или менее больших капель воды. Медная доска с отверстиями для капель была укреплена над бассейном и могла быть легко заменена другой с другими нотами. В инструменте этом имелось также нечто вроде педали, Струя воздуха, до поры до времени опускаемая нападающие капли и дробившая их, придавала звуку очень большую мягкость, могла вызывать даже тончайшее пианисимо. Для этого, кроме струи воздуха, нужно было еще и уменьшение диаметра тех отверстий, сквозь которые капли падали. То и другое производилось механически. — Но ведь это мы можем и у нас дома устроить, — сказала Мэри, обращаясь к мужу. — Непременно устрою, непременно. — Мне эта музыка тоже очень нравится, — ответил Фицрой. — Это будет нам воспоминанием о вас, капитан, — проговорила Мэри. При этих словах Немо поднялся с места и молча направился в соседнюю со столовой спальню. Он скоро возвратился и принес с собою небольшой ящик, который и поставил на стол. «Вот это воспоминание обо мне будет несколько существеннее», — сказал он, пощелкивая задвижками ящика, им принесенного, и открывая крышку. — Что это такое? — спросил Фицрой, заглядывая в ящик. — А это вот что. — Вы жаловались мне на глухоту одолевающую вашего брута. Ну, так благодаря этому прибору глухоты нет более. «Не может быть!» — воскликнула Мэри. «Да, это верно!» — добавил капитан Немо. «Прибор этот — микрофонограф. Его недавнее изобретение сделает переворот в медицинской науке и во многом другом». «Вероятно», — добавил от себя Фицрой, — «ваш прибор усиливает звуки». «Да, в чудовищной, совершенно невероятной степени он делается звуками, даже самыми крохотными, никем не слышимыми и даже неподозреваемыми, то, что делается с изображением предмета лупа или микроскоп», — объяснил Немо. «Но ведь в таком случае последствия этого изобретения действительно неисчислимы», проговорил Фицрой, очень хорошо и быстро сообразив, к чему может привести такое открытие. «Мало того, что глухонемые обретут слух, но ведь и медицина, ограничивающаяся выслушиванием и постукиванием, будет иметь в своем распоряжении гораздо более верного и нелицеприятного распознавателя, чем пальцы и уши врачей». Нет, конечно. Сомнение в том, ответил Немо, что теперь можно будет изучать самомалейшие звуки, как в здоровом, так и в больном организме, и какие чудесные диапазоны болезней будут возможны. Немо вынул прибор из ящика и не замедлил поставить на стол между тарелок и ножей. А уже делались с прибором опыты? Спросил Фицрой. Делались, и весьма удачно. Для того, чтобы уловить едва слышанные звуки, мало того, для того, чтобы записать их, приставляют к исследуемому органу особый микрофон и соединяют его с микрофонографом, то есть с записывателем звуков. Электрический провод от батареи в 60 небольших элементов из серно-кислой ртути достаточен. Новый аппарат этот — изобретение молодого французского ученого Дюссо. Он записывает даже неслышимые нами звуки в сердце человека и в его легких, с необыкновенную точность. Но ведь это... «Бесконечно и поразительно в своих применениях!» — воскликнул Фицрой. «Ведь таким способом можно будет, пожалуй, записывать и шумы движения мысли в мозгу человека». «Да-да, конечно», — добавил Немо. «И по этому пути уже идут изобретатели. Аппарат Дюссо стал известным Эдисону». И маг Америки работает над тем, чтобы сделать микрофонограф бесконечно чувствительным. Самому Дюссо уже удалось записать бесконечно малые шумы, производимые, например, насекомыми, при их хождении. Он записал также звуковые изменения, вызванные нервным волнением у артиста и оратора. Чудесно! «Чудесно!» — добавил Фитцрой. Он внимательно осматривал аппарат, знакомился с его не очень сложным механизмом. «Так это поможет, значит, нашему бедному Бруту?» — заметила Мэри. «Да, несомненно», — сказали в один голос и Немо, и Фитцрой. «А нельзя ли позвать сюда Брута сейчас же?» — спросила Мэри. «Конечно, можно». Не прошло и пяти минут времени, как Брут появился на наутилусе. Приспособление аппарата, при том условии, что им орудовали такие люди, как капитан Немо и Фицрой, длилось очень недолго, а электричество на Наутилсе имелось достаточно всегда. Брут... Человек угрюмый от природы, по мере усиления глухоты становился еще угрюмее и молчаливее, и лицо его приобретало ту неподвижность, в которой нет места ни малейшей улыбки, и которая отличает глухих и в особенности глухонемых. Опыт с Брутом удался совершенно и вполне наглядно когда ему было предложено взять в руки микрофонографический рожок, схожий с давно знакомым ему телефонным, и приложить к уху, когда пущен был электрический ток весьма слабый из осторожности. Лицо Брута немедленно просияло, и он улыбнулся. Мир звуков, ясных и отчетливых, давно ему незнакомых, возник для него снова и приобщил к жизни тем общениям, которое когда-то до глухоты имелось для него. Когда затем Нево, приставив микрофон к своему сердцу, соединил его с микрофонографом и дал опять рожок в руки Брута, и он приложил его к уху, Лицо Брута стало совсем веселым. «Что ты слышишь?» — спросила его Мэри, заметив эту веселость. «Мельница стучит», — ответил он. Все расхохотались. И даже сам Немо вместе с другими. «Ну?» — Многочтимый хозяин, — проговорил Немо, — вы, конечно, не откажетесь принять от меня этот прибор в обмен на вашу чудесную шапку. — Не могу отказаться, спасибо, — ответил Фицрой и, взяв гостя за руку, сильно пожал ее. — Меня больше не нужно, — спросил Брут, и, получив ответ, вышел. Завтрак прошел очень оживленно. Особенно понравился Немо фаршированный язык трески, поданный к закуске. Такая роскошь, возможна только на месте, где трески, не выдерживающие в свежем виде и нескольких часов перевозки, мириады. А вы из этих языков консервов не делаете? Спросил Немо. Не стоит того. — Но скажите, почтенный Фицрой, я видел у вас на столе разные консервы, я видел у вас в лаборатории множество новых приборов, все ваши окна снабжены стеклами. — Откуда? — И как получаете вы все это? И вообще, как сообщаетесь с жилыми местностями, из которых ближайшая, кажется, Архангельск? — Архангельск не ближайшая, — ответил Фицрой. Но в ближайших, как, например, мизень, ничего достать нельзя. Что касается до сообщений, то они чрезвычайно удобны и просты. Лучшее и главное, конечно, зимнее время. Бывают у нас иногда в море суда, но рейсы их несрочные, и на них надежда плохая, а вот зимой другое дело. На близкие расстояния ездим, на собаках или на оленях, на далекие, по тундре. «На буере. «На буере, По тундре?» «Да! Лучшей дороги на свете нет. Гладь неописуемая на тысячи верст. Большую частью посредстве тех или других ветров достаточно одного только паруса, но на всякий случай я всегда беру с собою электрический двигатель, который, однако, пустил в ход не более двух или трех раз. Но ведь вам необходим...» «Компас?» — спросил Немо. Вместо ответа Фицрой взглянул на жену, немного вспыхнувшую и опустившую при этом глаза. «Да», — ответил он, — «однажды Мэри забыла компас. Мы вспомнили о нем часа через два пути и едва не погибли». «Да, это было ужасно», — вернула от себя Мэри. «Я помню, что сильнейший Норд-Ост успел отнести нас на запад в час времени, не на один десяток верст. Совершенно неожиданно скользнули мы в область ветров, кругом не было видно низги и пришлось остановиться. Если бы не особенное счастье и не звезды небесные, которые явились к нам вдруг на помощь, едва ли бы имели мы удовольствие принимать вас, капитан, здесь у себя». Но нет худо без добра, ответила Мэри. С тех пор ни я, ни муж с компасом не расстаемся. При этих словах она вынула из заплатья, висевшей у нее на груди вместо медальона компас. И имелся также компас на ременном поясе, которым опоясан был Фицрой. «Но что за восторг, если бы вы знали, — сказала Мэри, — нестись на буйре со скоростью вихря по бесконечной тундре? Нам приходится надевать в этих случаях кожаные маски с очками, и красивым тогда нечего сказать, — добавила она. Да». «Отмеривать, поверстев полминуты, — это удовольствие большое», — сказал Фицрой. «А уж если хотите роскошную картину, так представьте себе безмолвную тихую зимнюю ночь, магнитное сияние, охватывающее полнеба и освещающее бесконечность, потрескивание этого сияния и тихий равномерный стук электрического двигателя, уносящего вас по светлой, но мёртвой». Бесконечности. Вот бы вы к нам зимою приехали, капитан, сказала Мэри. На научиласье, ответил Нема улыбаясь. Близилось время, назначенное для отбытия Нема, ровно полдень. С невероятной быстротою погода, очень хорошая с утра, захмурилась, и свинцовые тучи начали облегать небо, порывистый ветер крепчал, неслись по воде один другому навстречу шквалики, а неистовое завывание в расщелинах скал предрекали близость урагана. Облака в небе то сбивались в кучи, то рассеивались, образуя какие-то просветы, тотчас же закрывавшиеся. Беспокойство облаков передавалось и миру пернатых, начавших сновать над Наутилусом, во все стороны с диким испуганным криком. Вдали раздавались раскаты грома. — Ведь грозы у вас здесь большая редкость, — спросил капитан Немо. — Да, нечастые, — ответил Фицрой. Немо ужасно боялся того, чтобы словоохотливый Фицрой не начал болтать с ним по поводу гроз. В три истекших дня ему так надоело пребывание на суше, он так неудержимо стремился снова покачаться в океанских волнах, Наступавшая гроза так манила его к себе, что он только и думал о том, как бы ему поскорее отчалить от берега. Он обратился к рупору, висевшему на стене за его спиною, и очень громко спросил в машинное отделение, готовы ли к отплытию, а? Что, готовы? Ответ последовал утвердительный. Хотя стоянка Наутилуса была совершенно безопасна, и, казалось, никакая волна океанская не проникнет в этот спокойный заливчик, тем не менее Наутилус начал слегка постукивать своими металлическими боками о береговую скалу. — Неужели вы тронетесь теперь? — спросила Мэри. — Когда еще вчера вечером состоялось предсказание бури, — Это ему нипочем, дорогая Мэри. Он немедленно нырнет ниже пояса волнения. — Нырну, конечно, нырну, — нервно отвечал Немо. Он уже воображал себя в волнах. Приближавшиеся раскаты грома учащались. — Ну, если вас не удержать, так прощайте, капитан, — проговорил Фицрой, вставая из-за стола. Ему вслед поднялась и Мэри. Хотя прощание последовало очень радушное, но Немо, видимо, не принадлежал более себе, и ему стоило много усилий сдержать себя и быть вежливым. — Да и по правде действительно, вам надо торопиться, — говорил Фицрой, выбираясь на воздух из широко раскрытого люка. За ним направилась Мэри, который помог сойти на берег соскочивший на него Брут. Последовали рукопожатия. Наконец, освободясь от гостей, Немо почувствовал себя в своей стихии и обратился к кнопкам. Наутилус тронулся. «Прощайте, прощайте», — раздавалось с берега, но Немо не замечал более ничего. По мере быстрого усиления бури вырастал и он. И что значили ему эти мелкие людские возгласы, исчезавшие в чудовищных возгласах бури, что значило ему махание платками, когда, уйдя весь во внимание и хозяйничая с кнопками, он следил за движениями своего Наутилуса? Буря разыгралась страшная, и молнии заструились по совсем стемневшему небу змеями. Даже в мирном заливчике начали появляться на волнах зайчики, и Немо, спрятавшись в люк и обеспечив наутилус герметическим закупориванием, застопорил машину и тронул клапан для погружения в воду. Тихо. Еле заметно для глаз погрузилось чудесное судно, и сколько бы ни трудились Фицрой и его жена увидеть его, это было бы невозможно. Океанская глубина сказывалась подле самого берега, и Немо ознакомился с предстоявшим ему путем еще вчера, сделав несколько промеров. Находя дальнейшее опускание научился излишним, потому что судно находилось в неволнующейся глубине, Нема, осветившись электричеством, стал тихонько двигаться в обратном направлении к тому, которое было у него записано до прибытия в бухту со слов Фицроя и по которому он прибыл. Тишина в каюте Нема наступила полная, так как гудевшая над водою неисчисленными голосами буря, В эту область вечной тишины не доносилось, и о ее присутствии свидетельствовал только необычайно быстро упавший барометр. Нервы капитана Немо вполне успокоились. Верный своей всегдашней привычке, он только в пути и намечал себе ближайшую цель дальнейшего следования. На этот раз капитан, почти не колеблясь, решил плыть прямо на Одессу с тем, чтобы познакомиться с Россией с другой стороны. Есть полное основание полагать, что капитан благополучно обогнет всю Европу, пройдет по Средиземному и Черному морям, нисколько не заботясь о предъявлении своего вида в Дарданеллах и прибудет вполне благополучно к Одессе. Есть также полное основание быть уверенным в том, что Немо сообщит людям о том, что он знает Россию и что бывал в ней. Конечно, Немо будет совершенно прав. 1898 год